Лялька. Лялька была вполне довольна жизнью. Да, пахала, как папа Карло. Да, денег хватало еле-еле, оплатить квартиру и купить что-нибудь на еду. И это после ее-то сытой жизни. Но она была счастлива. У нее были сумасшедшая любовь и сумасшедший запредельный секс. А эта сторона жизни всегда для нее имела немалое значение она спокойно развелась с Этьеном и, совершенно огорошив его семью, не стала ни на что претендовать, а право, между прочим, имела. Глеб, ее возлюбленный, тщетно пытался продать свои картины. Но сколько в Париже художников, больше, чем бродячих кошек. Он сидел дома и размышлял о смысле жизни. Вечером, когда лялька, абсолютно измученная, с почерневшим лицом, приползала домой, Он начинал философствовать и делиться впечатлениями о прочитанном за день. Она кое-как съедала бедняцкий ужин и падала в кровать. Он обижался, удивлялся и хотел любви, но лялька, свернувшись в клубок, мгновенно засыпала. Он еще долго курил на кухне, слушал католические мессы по радио и размышлял о несовершенстве и бренности жизни. Потом выпивал бутылку пива и принимался читать какую-нибудь непростую книгу, Ницше или Канта, к примеру, спать он не торопился. Куда спешить, утром-то не вставать, можно расслабиться.